Сникиных я направился прямиком в царский терем Раз даже дьяк Филимон в курсе произошедшего То уж государю-то тем более доложили Значит, все равно вызовет Так какой смысл ждать, если можно самому прогуляться? Прохожих на улице было немного Середина рабочего дня У всех свои дела заботы А кто без дел, тот в цирке Из знакомых лиц попался разве что Авангардный канописец Сава Новичков Несмотря на кубистическую манеру живописи, парень как-то умудрялся зарабатывать себе на хлеб. Пару раз мы давали ему кров и защиту, поэтому он первым приветливо помахал мне рукой. Помнится, дня три назад забегал к нам в отделение, измерял стену в горнице, прикидывая размеры картины для подарка Еге. Обещал нечто аллегорическое, но симпатичное, без шести рук и глаз на пузе. Ега вообще настаивала на религиозном сюжете с предельным реализмом. Ну, делай их, пусть попробует. Бабка у нас творческих людей любит, правда, называет их почему-то юродивыми. На Косударевом подворье чинно поздоровались с Кашкиным. Как я уже упоминал, это самый прогрессивный боярин при дворе царя Гороха. Для прочих я постоянная заноза в заднице. Черт, главное, чтобы новичков меня так именно и не изобразил. Рад приветствовать. И тебе поклон цискной воевода. К государю ли путь держишь, так учти в огневе он. А, опять царица бутылку спрятала. Уже, скучно ему. А батюшка наш от скуки суров не в меру, да и в суде не разборчив. Ты уж поспешай. Он к милиции завсегда неровно дышит. Глядишь, на тебя поорет, да душой развеется. — А уж коли что, так я тебе завсегда во строк калачей теплых пришлю и кваском домашним побалую. — Спасибо, — сдержанно поблагодарил я. Попробуем обойтись без крайностей. Старый боярин по обнял меня на прощание, перекрестил как покойника, а потом долго смотрел вслед, смахивая скупую слезу. Иногда создается такое впечатление, будто бы царь наш редкостный тиран и деспот. Но это не так. Горох воплощает в себе классические черты искренне любимого народом государя. Строг, но справедлив. Буин, но отходчив. Пьет, но в меру. И главное, душу готов положить за возлюбленное отечество. Таких на Руси любят». Не даже я невольно попадал под влияние его самодержавной харизмы. Царские стрельцы доложили, что меня примут в отдельных покоях. Для бояр попасть туда значило получить полнейший разнос. Но, как правило, только там мы с Горохом могли говорить без лишних свидетелей. «Заходи, Никита Иванович, пить будешь. Ох, и наливка нынче хороша». Надежа государь оказался не один, а с супругой. Причем, судя по ярко-розовым щечкам Лидии и Адольфины, оба уже слегка тепленькие. Хорошая у них семейная жизнь. Завидую. Спасибо, я по делу. За дело и выпьем. Но уваж, уваж, участковый. А не видишь, сам царь с царицей тебя подчует. Я вопросительно покосился на государыню. «По чуть-чуть», — милостиво подтвердила она. Да ist sehr шнапс о плепиховка. В общем, пока я с ними не выпил, никакого разговору не было. Потом Горох очень серьезно меня выслушал, незаметно поглаживая мечтательную жену по бедру. Судя по всему, в самое ближайшее время меня отсюда попросят. «Все понял, разобрал, простил и к сердцу принял». Воль моя такова. Службу неси, как и до доселе нес. За парнем твоим вины не держу. Видать, и впрямь злодеи на него поклеп возвели. Так вот, и отыщи тех паскудников, что у нас в столице девкам косы на ходу режут. Отродясь ведь не было такого, а? Практически несколько смутился я, вспомнив, сколько косно обрывал тот же Митька во время дела о летучем корабле. Но так, чтобы с исчезновением девушки такого точно не было. «А будешь ихнюю малину брать, меня позови!» Заранее предупредил Горох, красуясь перед супругой. «Давненько я никому с поличным рук за спину не вертел». «О, майн либен, ты есть перл Харбор, храбур. нет, перл äh, храбрости, так, да?» Страстно поддержала мужа, бывшая австрийская принцесса, и, целуя ему руку, покосилась на меня. «Я ходить под вас? А, нет, с вас ходить. А, ходить под руководством вас, гер полицайн». «В смысле, на задержание?» — не поверил я, беспомощно глянув на гороха. «Ну, не прелесть ли?» — восхищенно воскликнул он, крепко обнимая царицу Лидию. «И в огонь в воду за мной готовы. Я нечего со скноево и вода. Придется тебе нас обоих наследственный подвиг брать». «Короче, ушел я от них злой и недовольный. Толку ноль, зато проблем теперь». И Кашкин этот еще скучает, детский государь. Да чтоб мне так хоть раз довелось поскучать в обнимку с любимой женщиной. А ладно, простите, это все от зависти. Пора жениться, пора, пора. Алена, ау!